Глава 16. В Жужанском лагере воины также готовились к битве. Точили мечи, перетягивали тетиву. Борихан, обнаженный по пояс, совершал омовение. Этот привычный ритуал помогал ему нацелить тело и дух на грядущую схватку. Каган был доволен. Его войско разрослось, Сотни юрт с сотнями мужей усеивали бесприютный окрестный ландшафт. На это ушло больше времени, чем он надеялся, но убийством Дуба Тигина он обеспечил себе поддержку всех племен. Теперь оставалось лишь повергнуть империю. Услышав знакомый крик сокола, он повернулся и увидел, как птица влетела в шатер. У него на глазах она обернулась. Крылья стали руками, когтистые лапы ногами, и вот перед ним предстала Сяньян. «У тебя вести из крепости?» — спросил Каган, не прекращая омовение. Колдунья кивнула. Пролетав всю ночь дозором, она была явно недовольна тем, что тот уделяет ей лишь талику своего внимания. «Новые солдаты», — отрапортовала она, «сущие дети. Крепость падет. Прежде новолуния царство будет в твоих руках. Ты вкусишь отмщение, если наш план не неизменен. При этих словах рука Борихана замерла, и он поднял глаза на соратницу. Ему не понравилась строптивая нотка в ее голосе. «Что угрожает осуществлению нашего плана?» спросил он и надвинулся на колдунью. «Я должна тебе доверять», промолвила Сяньян ледяным тоном. Она не отступила от нависшего над ней Борихана и лишь выпятила грудь, будто пытаясь поспорить с ним мощью. «Ты не смеешь мне доверять», — ответил он и с удовлетворением отметил мелькнувшее на лице колдуньи удивление. «Но у тебя нет выбора. Когда я нашел тебя одну, затерянную среди степей, ты жила в изгнании, как побитая собака» вся твоя сила без меня не имеет смысла. Он замолчал, и его слова грозно повисли в воздухе. Он уставился на Сяньян, ожидая ее ответа. Вмиг выпущенные когти Сяньян вонзились в его горло, и он увидел гнев в глазах ведуньи. Однако он оставался спокоен. А когда заговорил, его голос звучал ровно и холодно. «Помни», чего хочешь ты? Место, где твою силу примут без хулы и поношения, а тебя саму такой, какая ты есть. Он повторил слово в слово то, что она некогда доверительно сказала ему, и теперь наблюдал, как лицо ведунья исказилось яростью. А того, что ты жаждешь, без меня тебе не получить. И хочешь знать, почему? Он помолчал, Хоть и знал, что она не ответит. Ни одна армия не последует за женщиной. Он позволил своим словам отзвучать. Доверяешь ты мне или же нет? Но я твой единственный шанс. Борихан смотрел, как гнев догорает в ее глазах. Сяньян знала, что он прав. Помни же, Борихан, что и ты нуждаешься во мне отвечала она после недолгого молчания, по-прежнему держа его за горло. Я этого не отрицаю, отвечал Борихан. Еще мгновение они смотрели глаза в глаза. Затем Синьян отняла когти от шеи Борихана. Мы довершим то, что начали, сказала она. На этот раз Борихан кивнул. Да, согласился он и ты проследишь, чтобы ничто и никто не встал на нашем пути. Отодвинув ее в сторону, Борихан надел тунику и шагнул к выходу из юрты. Да, дело шло на лад. У него было войско, у него была колдунья, а вскоре у него будет царство». Мулан буравила взглядом окружающий ее густой туман. Солнце пыталось пронзить серую хмарь, и в результате невозможно было разобрать, что реально, а что лишь тень. Из седла черного вихря Мулан было видно разве что чуть больше, чем пешим солдатам. Она была удивлена, когда командующий Тун приказал остановиться посреди наполненной туманом долины. Казалось, это крайне проигрышное с точки зрения стратегии места но оказывается нет. Таким образом, разъяснил им командующий, элемент неожиданности будет на их стороне. Они знали, с какой стороны наступает жужанская рать, тогда как врагу было неведомо, что ждет впереди. Солнце, поднимаясь выше, рассеивало туман. Постепенно нарисовались тени. У Мулан перехватила дух, когда истаяли последние лохмы тумана и явили огромные войска, Стоявшая супротив императорской армии. не теснились, казалось, до самого горизонта, над ними реяли стяги десятков племен. А впереди был Бори Хан. Он сидел верхом на черном, как сама ночь жеребце, и даже издали глаза его источали холодный расчет. Напряжение Мулан передалось черному вихрю, и тот нервно переступил с ноги на ногу. Будучи частью кавалерии, Мулан предстояло идти в атаку в числе последних, но это не имело никакого значения. Теперь, когда враг был перед ней, исчезла и тень надежды, что ей удастся избежать битвы. Повернувшись, она увидела в рядах пеших воинов своих друзей О, Яо и Линя. На их лицах не было и следа обычной самоуверенности, только мрачное ожидание. Чуть дальше Мулан углядела с кашей Рамтиша. Без фальшивых борот и монашеских одеяний они словно сжались. На их исчерченных непогодой лицах читался страх. Мулан окатила сочувствием. Они чурались этой войны, но она завела их на нее. Она решила, что если они выживут в битве, она найдет способ извиниться, хотя так и не простила им кражу черного вихря. Ее глаза остановились на Хонхэе. Как ни странно, и он смотрел на нее. На мгновение их взгляды встретились. Окружающий гул словно стих. Мулан не слышала ничего, кроме собственного судорожного дыхания и яростного биения сердца. В глазах Хонхэя она увидела тот же вопрос и невысказанное извинения, которыми, наверное, был полон и ее взгляд. Оба понимали, что, возможно, видят друг друга живыми в последний раз — И это понимание смело всякое соперничество и враждебность. Осталось только то, чему ни один не был готов дать имя. Уважение и что-то более глубокое. Это что-то, не подвластное словам, однако бросило Мулан в краску, а Хонхея заставило переступить с ноги на ногу. По долине прокатился раскат барабанной дроби, и Мулан вздрогнула от неожиданности. Она опустила глаза. Выбросив из головы странные чувства, поднявшиеся изнутри, Мулан повернулась к врагу в дальнем конце долины. Пришло время собраться. Битва началась. Барабанная дробь набирала темп и мощь, и первые ряды солдат Империи преклонили колени. За ними ступили вперед лучники и подняли луки. Среди них был и сверчок. Глаза его были ясны, а плечи недвижны. Мулан была впечатлена. Мальчик стал воином. Командующий Тун воздел руку. Вся его армия, казалось, вздохнула, как один человек. А затем командующий подал сигнал. По взмаху имперского флага лучники выпустили стрелы. Высокой дугой полетели они через долину, ставшую теперь полем боя, туда, где стояла Жужаньское войско. Если командующий Тун полагал, что эта атака устрашит Борихана, он вскоре узнал о своем просчете. Жужанский воин, не дожидаясь, пока упадут стрелы, также подал сигнал. Мгновенно барабанный бой потонул в топоте копыт сотен лошадей, и войско Борихана понеслось через долину. Лучники стреляли, не переставая. Многие стрелы находили свою цель, выбивая Жужани из седел, Однако войско словно и не уменьшалось в размерах. Жужаньская рать была громадна, чтобы рассеять ее, одних лучников не достанет. Тревожно ожидая сигнала командующего туна, Мулан следила, как Борихан крикнул что-то, а затем, с дюжиной своих воинов, отлетел от основного войска. Остальные неумолимо покатились вперед. И тотчас командующий Тун выкрикнул свой приказ кавалерии включая Мулан, посылая за жужанским предводителем. Пешие воины и лучники приготовились встретить наступающую Орду, а всадники устремились за Бориханом. Грива черного вихря развивалась. Мулан скакала по долине. Она увидела, что Борихан и его соратники, в которых она вдруг признала легендарных воинов теней, заметили погоню. С возгласом один из них развернулся в седле, Так что конь теперь нес его спиной вперед. Прямо на скаку, воин-тень, как ни в чем не бывало, приладил и быстро выпустил одну за другой две стрелы. Имперский солдат вскрикнул. Удар стрелы выбил его из седла. Мулан даже испугаться не успела, как в следующий миг другая стрела просвистела мимо, едва не задев ее. Она услышала тяжелое падение еще одного всадника. Но все же кавалерия мчалась вперед. Когда трава сменилась каменистым грунтом, Мулан тоже наложила стрелу. Она, кажется, и не замечала очертаний гор в клубах дыма. Она смотрела только на жужанских воинов. Все больше вражеских солдат разворачивались на скаку, стреляя все быстрее и быстрее. Императорские солдаты падали все чаще. Одни были сражены стрелами, другие вылетали из седла, когда их лошади спотыкались на камнях. Пар, порожденный теплым воздухом, Поднимавшимся из вулканических расщелин, застил глаза, но Мулан ехала вперед. Хотя подле нее один за другим имперские солдаты, решив, что предводителя жужжаний уже не настигнуть, поворачивали назад к полю битвы. Вскоре Мулан осталась одна. Черный вихрь перешел на шаг. Мулан взглянула через плечо вслед мчащимся прочь солдатам. Желание отступить вместе с ними было сильным, но в ушах ее. Властно звучал голос командующего Туна, именующей толпы Добродетели. Как солдат имперской армии, она обязана быть преданной и отважной. Да, она не может блюсти Добродетель истины, но это не значит, что она не станет сражаться за оставшиеся столпы. Отведя взгляд от зрелища бегства императорских солдат, она увидела, как впереди Борихан скрылся в тумане. Собрав волю в кулак, она пришпорила черного вихря, И последовала за ним.